Олег Шалонин и Виктор Баженов Арканарский вор Книга первая Ловец удачи Пролог Сонные бурчане из спальни заставило ворона замереть с высоко поднятой на подоконником ногой и затаить дыхание. Вор стоял в стойке богомола, и ни один посторонний взгляд не почуял бы жизни в этой застывшей фигуре а потому скользнул бы равнодушно мимо. Это был высший класс, особенно если учесть, что проделал он это с тяжеленным мешком на горбу. Молодой вор уже вторую неделю шуршал по графству Орли. Он твердо решил восстановить свое реноме в столичной гильдии воров. И, надо сказать, был близок к успеху. Это пограничное графство оказалось очень удачным. И на хате вора, где он остановился на постой, скопилось уже столько добра, что триумфальный въезд в Арканар ему был обеспечен. Глава гильдии теперь просто обязан будет поднять фартового домушника в табеля рангах на очередную ступень и допустить к сходу совету, на котором решались самые животрепещущие вопросы городской жизни. Еще одна такая ночка. Ночка оказалась не самая удачная. Это вор понял сразу, как только в проеме окна, у которого он стоял, нарисовалась волосатая рожица. Нос с картошкой любопытные улыбающиеся глаза, паскалиных зубах нож. Несколько мгновений они хлопали друг на друга глазами. Первым опомнился вор. «Извини!» — деликатно сказал он, Огревая конкурента выдернутым из мешка серебряным подсвечником. «Но я здесь уже все обчистил. а «А-а-а-а!» согласился с ним конкурент, падая вниз. Раздался глухой удар. Ворон высунулся из окна. Около копошащегося на земле воришки Суетилось два его подельника. «Такие же волосатые!» Единственная одежда, украшавшая мохнатые тела неудачливых налетчиков, состояла из коричневых кожаных штанов, по которым ворон их и опознал, хотя раньше ему с этими существами сталкиваться не приходилось. В Арканаре, столице Гиперии, они не водились, а здесь иногда просачивались через границу с темной стороны. Это был... Самый трусливый и вороватый вид троллей, которых по форме одежды так и называли — коричневые штаны. Иногда они действовали поодиночке, но порой выходили на охоту целым племенем, особей по 40-50 штук для набегов населения, и тогда могли стать по-настоящему опасными для баб, девок и маленьких детей, встречавшихся на их пути. Они воровали все подряд, грабили, насиловали, могли даже пустить в ход нож. Но стоило им только нарваться на десяток мужиков, вооруженных обычными оглоблями, как тролли бросались в рассыпную, забывая добычи, и удирали со всех своих мохнатых лап, охваченные дикой паникой. При этом оставляли за собой такие ароматы, что сразу становилось понятно, почему воришки выбрали такой специфический колер для своих штанов. — Что? Где? — Узнал, где сокровищница. Тормошили подельника тролли. В спальне опять завозились. Раздались тревоженные голоса. На этот раз ворон не стал изображать статую. Он знал в какой момент надо начинать делать ноги. По его мнению, этот момент наступил. «Эй, мужики, лови!» Тролли задрали головы, честно словили на себя тяжеленный мешок и улеглись отдохнуть рядом с товарищем. «Все-таки воровские навыки — великая вещь!» Борон достиг земли едва ли не быстрее своей добычи используя неровную каменную кладку отвесной стены в качестве лестницы, закинул мешок на спину и кинулся в проулок провинциального городка от мэра которого он только что обчистил. У хорошего вора всегда есть запасные пути отхода, если вдруг что-нибудь пойдет не так. Наличие в городе коричневых штанов означало, что скоро... На улицах будет полно стражи, и пока она не появилась, из-за надо срочно бежать. Ворон несся на всех парах в сторону конюшен, где он за умеренную плату оставил на попечении вечно пьяного конюха своего жеребца. Он выбрал самую дальнюю дорожку. Для вора длинный путь частенько бывает самым коротким так как по нему не разгуливает городская стража дозором. Ворон скользил по узким извилистым улочкам к своей цели, как вдруг узрел на пути досадное препятствие. Долговясая фигура во всем черном чертила посохом на плотно затрамбованной земле странные знаки, что-то озабоченно шепча себе под нос. Ворон мысленно зарычал. — Ух, как это не кстати! Искать другой путь времени уже не было. Вор опять извлек из мешка подсвечник, прикинул его тяжесть в руке. Из посоха странной личности вырвались яркие лучики света и подожгли пять факелов, воткнутых в землю вокруг него. Они вспыхнули, осветив начертанную на земле пентаграмму, в углах которой были установлены факелы. Пентаграмма была расписана странными каббалистическими знаками, но не это привлекло внимание вора. Цвет факелов осветил заодно и огромное количество амулетов, которыми была ввешена одежда. Да это же сутана-монаха! Слава Трисветлому! Та же черная накидка, такой же капюшон, только вот амулеты. Впрочем, на отклонение от формы одежды святых отцов внимание вора не затормозилось. А вот то, что амулеты были явно золотые, его заинтересовало. Воровская гордость просто не позволяла пройти мимо. Ворон еще раз посмотрел на подсвечник, «Нет, это не мой метод», — решительно сказал он себе, убирая его обратно в мешок. И скользнул к черной фигуре, только что приступившей вычерчивать посохом круг, в который должна была быть заключена пентаграмма. «Святой отец, я хотел бы исповедаться, вы ведь из храма Трисветлого». Монах вздрогнул. «Д -д «Да». — оторпелось, — сказал он. — Какое счастье! — подхватил его под локоток проходимец. — Я так жажду утешения, но мне столько грехов, и каждый раз, когда я грешу, душа моя стонет, мечется и рвется. — Грешите грешно! — выдавил из себя святой отец. — Какие мудрые слова! — вор бросился на шею монаху и зарыдал. Святой отец попытался вырваться из объятий грешника, но тот продолжал судорожно цепляться за его сутану. — Коль это доставляют вам такие муки, не грешите! — дал, наконец, относительно внятный совет монах. — Не могу! — зарыдал еще громче мошенник. — Профессия не позволяет! — не просто не позволяет, а буквально заставляет грешить постоянно. — Эй, кто вы по профессии? — Вор, я отпускаю вам грехи. — Даже если узнаете, что однажды я обокрал монаха, — изумился ворон. — Да, — раздраженно ответил святой отец. — Идите уже, у меня много дел. — Хорошо, что напомнили. У меня тоже. Прощайте, батюшка. Вспоминайте иногда меня в своих молитвах. Батюшка облегченно вздохнул, начал засучивать рукава, чтобы вновь вернуться к делу, и замер. Засучивать было нечего. Оставшийся без всех золотых украшений, сутаны, накидка, скрывавшая верхнюю часть лица, и что самое главное — без магического жезла монах издал такой вопль, что ворон на бегу невольно оглянулся. То, что он увидел, повергло его в шок. При свете факелов на лбу монаха проступала татуировка, которую он сразу опознал. Это была татуировка черных магов Маргадора. Татуировка мага высшей ступени — по которой они узнавали друг друга, усилием воли высвечивая опознавательный знак. Правда, он мог выступить на лбу и непроизвольно, в момент сильного душевного волнения, что сейчас и произошло. «Обокрали!» — вопил маг. Оставшись без жезла, он не мог довести ритуал до конца, а значит, провалил задание. Магический полок сна над графством Орли установлен не будет. Ворона его вопли заставили прибавить оборотов. Он летел, как на крыльях, уже не к конюшням, а прямиком к городским воротам, подгоняемый диким ужасом. О черных магах Маргадора ходили жуткие легенды. Наргадор — оплот зла. Именно оттуда постоянно лезла нечисть на территории сопредельных государств. Вор и не подозревал, что только что спас от верной смерти графа Орли, талантливого военачальника, державшего границу на замке. Его замок, расположенный в трех верстах от города Адижон, Уже начинали штурмовать черные рыцари смерти, усиленные троллями клана Красной Шапки. От коричневых штанов они отличались габаритами — 3-4 метра ростом, лютой злобой, неукротимостью и, разумеется, колером одежды. Они носили все ярко-красное, так как на этом фоне была менее заметна кровь. Стирать они не любили. — Ограбили! — заламывал руки маргадорский колдун. Он тоже был в шоке. Этот провал ему не простят. Какой-то мелкий жулик сумел сорвать тщательно продуманную операцию. Еще чуть-чуть магический полок сна накрыл бы все графство, и черный рыцарь смерти спокойно, без помех, Уничтожили бы графа, сидевшего как заноза в деликатном месте в планах Маргадора. Потом все можно было списать на мелкий пограничный конфликт, обычный набег дебильных троллей. Найдя поутру пару трупов воришек из клана «Коричневые штаны», никто в Гиперии особо и не дернется. Ну, несчастный случай, недостойное объявление войны. А война сейчас не нужна, Маргадор еще не готов».